Глава восьмая. Государственная печать. В пятом часу Генрих Восьмой проснулся после тревожного сна. «Страшное виденье!» — пробормотал он про себя. «Конец мой близок, я это чувствую. Недаром я вижу такие сны. Да и слабеющий пульс подтверждает мое предчувствие». Вдруг взгляд его вспыхнул злобой. «Но он погибнет прежде, чем я умру», — прошептал он. Придворные заметили, что король проснулся, и один из них спросил его величество: не угодно ли ему будет отдать приказание лорду-канцлеру, который их ждет. «Зовите его! Впустите его скорей!» — живостью воскликнул король. Лорд-канцлер вошел и преклонил колено перед ложем своего повелителя. Согласно воле короля, я передал его приказание пэрам парламента. Приговор над герцогом Норфольком произнесён, и парламент ждет дальнейших распоряжений вашего величества. Лицо короля просияло. Подымите меня. Я сам пойду к моему парламенту и собственноручно скреплю печатью приговор, избавляющий меня от... Тут голос его прервался. Смертельная бледность покрыла лицо. Придворные бросились поправлять подушки и приводить больного в чувство. — Как долго я ждал этой блаженной минуты! — вымолвил с грустью король. — Она настала, но, увы, слишком поздно. Мне не придется насладиться счастьем, которого я так нетерпеливо ждал. Что ж, пусть другие исполнят за меня отрадную обязанность, если уж для меня это невозможно. Поспешите же, лорды. Я вручаю государственную печать комиссии, которую вы изберете из своей среды. Поспешите же, лорды. И прежде чем солнце снова взойдет и зайдет, принесите мне его голову. Я хочу ее видеть собственными глазами. Воля короля священна. Не угодно ли будет вашему величеству вручить мне печать, чтобы я мог немедленно приступить к делу? Вручить тебе печать? Да у кого же ей быть, как не у тебя? Простите, Ваше Величество, но вы сами взяли ее у меня дня два тому назад. Вы сказали, что никто не должен к ней прикасаться, пока вами собственноручно не будет скреплен приговор над герцогом Норфольком. Да-да, это правда. Теперь припоминаю. Но где же она в таком случае? Я так слаб. Память стала мне изменять в последние дни. Странно, очень странно. И король что-то невнятно забормотал, покачивая седой головой и тщетно стараясь припомнить, куда могла деваться печать. Наконец лорд Гертфорд решился вставить свое слово и, преклонив колено, сказал. «Простите мою смелость, государь, но позвольте напомнить вашему величеству» что вы тогда же, в моем присутствии, и в присутствии многих других свидетелей, изволили передать печать на хранение его высочеству принцу Валийскому впредь до того дня, когда, да-да, совершенно верно, перебил живостью король, принесите же мне ее скорей, торопитесь, время не терпит. Лорд Гертфорд полетел к Тому но скоро вернулся смущенный и с пустыми руками. — Мне крайне прискорбно огорчить ваше величество, — с волнением начал лорд Гертфорд, но ни дуг, ни спосланный богом его высочеству не проходит, и принц не помнит даже, чтобы вы ему отдавали печать. Я осмелился немедля доложить об этом вашему величеству, так как время не ждет, и мы только даром теряли бы его, разыскивая печать в многочисленных апартаментах принца. Мучительный стон короля прервал речь лорда Гертфорда. Спустя несколько минут его величество промолвил с глубокой грустью «Не беспокойте его больше, бедняжку! Десница господня тяжко испытывает его!» И сердце моё мучительно скорбит за того, чьё бремя я охотно принял бы на свои старые измождённые плечи. Глаза короля закрылись. Он опять что-то тихонько забормотал и наконец умолк. Немного погодя, он снова открыл глаза. Помутившийся взгляд его скользнул по лицам присутствующих и остановился на колено преклоненном лорде-канцлере. — Как ты все еще здесь? — воскликнул его величество, и лицо его вспыхнуло гневом. — Клянусь богом, ты не торопишься покончить с этим изменником. Смотри, берегись, как бы тебе не поплатиться за него своей головой. — Смилуйтесь, пощадите, ваше величество! — взмолился трепещущий лорд-канцлер — «Где же твоя голова, милорд? Разве ты не знаешь, что малая государственная печать, которую я прежде имел обыкновение брать с собой в путешествие, хранится в моей сокровищнице? Большой печати нет, обойдемся и малый О чем тут думать? Ступай. досмотри да не являться ко мне на глаза без его головы!» Бедный лорд-канцлер поспешил убраться по добру по здорову от опасного соседства комиссия, разумеется, тоже не замедлила скрепить приговор покорного парламента и на следующий же день назначила казнь первого пера Англии несчастного герцога Норфолка